Глава 7. Да ладно. Это ведь просто совпадение. Или всё-таки нет? Но ты можешь звать меня просто Девчонка намеренно делает паузу и выдаёт довольным голосом: "Бейби". Как? Я медленно поворачиваюсь к своей спутнице лицом, немного теряясь от услышанного. Не может этого быть. В очередной раз одна и та же мысль, только в разных интерпретациях, посещает мою голову за последние несколько секунд. Что именно тебя так взбудило? Малышка округляет глаза, а я в ответ лишь резко выдыхаю. Так надо успокоиться и взять себя в руки, а также трезво оценить ситуацию. Что я знаю о девушке? Я имею в виду той, которую спас и которая почему-то слишком крепко засела у меня в голове, не желая оттуда выветриваться. Даже работа не спасала. Я постоянно о ней думал. Кто она? Как ощутилась в той страшной ситуации? Может, ей нужна помощь? Конечно же, и словами сестры регулярно всплывают, отвечая на часть вопросов. Тут такое было, куча мужиков в костюмах напугали весь персонал. Девочка непростая, и моя помощь ей даром не сдалась. Только вот эта странная Бэби, хотя мало ли таких прозвищ девчонкам дают, человек сам-то деле переполошился. Да и не похоже они вовсе. Как-то не вяжется у меня образ той, которая просила помощи с этой дерзкой красоткой. М-м, да. Она мне не нравится и дико раздражает просто бесит. Но я все же не слепой. «Тебе сигналит!» — слышу где-то вдалеке женские голоса и возвращаюсь в реальность. «Эй!» — Ульяна щелкает пальцами у меня перед глазами. «Крутой! С тобой все в порядке?» «В порядке!» — ворчу в ответ и перевожу взгляд на дорогу. Резко давлю на газ и едва успеваю проскочить на зеленый свет. «Все, А рах отдыхать, а то я, кажется, заработался. Слишком напряжённая была последняя неделя. Куча своих дел плюс визита отца. Три суда вынос мозга от клиентов. Одним словом, дурдом, конца и края ему не видать. А тут ещё и девчонка свалилась на мою многострадальную голову со своими проблемами. Врёшь же, гадалки не ходи, что отец из дома выгнал. Вопрос зачем? Ты так и не ответил, куда мы едем. По голосу слышу, что моя спутница расслабляется, но у меня сейчас нет желания болтать с ней по душам. Если назовёшь адрес, то доставлю тебя туда в целости и сохранности. Выдаю на одном дыхании, не желая больше с ней прикасаться. А если не назову? Вот же неугомонная, так и норовит меня спровоцировать. Так-то за молчание мешай мне думать. О чём? Ну, уж точно не о тебе. Чего же она такая наивная эта, господи. Всё дерзит, пытается мне что-то доказать, а сама с кем-то связалась, малышка. Откуда только берутся такие дерзко-страптивые, при этом страшно наивные дурочки. Отвези меня к отцу. Девушка прерывает затянувшуюся паузу, заставляя меня бросать косики в её сторону. Уверена, интересуюсь на полном серьёзе, так как умею отличать правду от лжи. Девчонка в панике, ей вправду некуда идти. Только мне почему-то кажется, что она просто сбежала из дома, а не какой-то серьёзной ссоры с отцом там и не пахнет. Хотя Нет, но тебе-то какая разница? Разницы никакой. Я честно отвечаю, всё ещё борясь с желанием крутануть руль и отвезти эту дурёху домой. Но ты лучше помолчи, даже усмехаясь, чтобы немного разрядить обстановку. А то я могу передумать. «Что именно?» Ульяна продолжает задавать свои глупые вопросы, а я, как и раньше, продолжаю уходить от прямого ответа. «Тебе помогать». «Сегодня просто какой-то день добрых дел у меня». Помогаю убогим, обиженным и оскорбленным. Причем Ульяна это три в одном. Как же она меня раздражает, кто бы только знал. Но в то же самое время я хочу ей помочь. Точно устал. Катастрофически. Надо расслабиться, выдохнуть, а тогда уже решать, что делать с этой малышкой дальше. Как вариант, вызывай такси, оплачу. И пусть катится на все четыре стороны. Пока меня что-то останавливает, какое-то странное и непонятное предчувствие, то ли опасности, то ли наоборот. «Эй, ты куда меня привез?» — слышу испуганный голос девчонки, когда останавливаюсь возле ворот моего загородного дома. Небольшой, но очень уютный, с двухметровым забором, чистым и ухоженным двориком. Моя личная крепость здесь как-то думается по-иному, и силы прибавляются». Чего не скажешь о мегаполисе с его бесконечным шумом, суетой и вечными проблемами. Здесь тишина. Боишься? Не торопясь, поворачиваясь лицом в сторону девчонки, а она съеживается на сиденье. Точно маньяк. Чуть ли не шепчет и уже довольно серьезно произносит. Я буду кричать. Кричи. Я равнодушно пожимаю плечами в ответ. И звать на помощь. Зави. Демонстративно нажимаю кнопку на брелке, и ворота медленно ползут вверх. Я расслабься, ты не в моём вкусе, ехидно улыбаюсь, на что моя собеседница лишь морщит нос. Что никто и никогда тебя не ставил на место, красавица. Ну, так с сегодняшнего вечера начнём тебя учить хорошим манерам. Да ты тоже как-то на мужчину моей мечты не похожа. Парирует девчонка, вызывая у меня очередную улыбку. «Вот и договорились!» Я отворачиваюсь и плавно заруливаю во двор. Моё хорошее настроение, которое поднимается с каждой минуты, и всё больше и больше, сейчас ничто не испортит. Разве что телефонный звонок. Новые неприятности подоспели. Я почему-то даже не удивлён. Когда же этот дурацкий день наконец-то закончится